«С моего места под статуей мне были видны три из семи улиц. Вдоль всех улиц тянулись витрины навороченных магазинов, темные и прозрачные, защищенные стальными решетками. В нишах над дверями светились чахлые лампочки, но дождь был сильнее света, и их свет распространялся недалеко. По мостовой катились потоки воды. Внезапно на левой улице что-то шевельнулось. Кошачья голова повернулась в ту сторону». Что-то упало на подоконник окна на первом этаже. Некоторое время посидела там, черной кляксой во мраке, а потом одним пружинистым движением соскользнуло с подоконника и потекло по стене, змеясь по бороздкам между кирпичиками точно тонкая струйка горячей патоки. У подножия стены оно плюхнулось на мостовую, снова обернулось черной кляксой, отрастило ножки и пошлепало по мостовой в мою сторону. Я внимательно наблюдал за происходящим, не шевельнувшись ни на дюйм. Черная клякса выбралась на перекресток, перешла вброд в брод несколько луж и вскочила на постамент. Только тут стало видно, что это на самом деле изящная спанелька с огромными карими глазами. Спунелька остановилась напротив кота, постояла, потом энергично отряхнулась. Брызги полетели во все стороны, в том числе и прямо в морду коту. «Ну, спасибочки, Квизл», — сказал я. «Должно быть, ты решила, что я еще недостаточно мокрый». Спанелька виновато моргнула, склонила голову на бок и гавкнула в знак извинения. И можешь не выпендриваться, продолжал я. Я не какой-нибудь истолоб человек, который позволит ввести себя в заблуждение влажными глазами и охапкой мокрой шерсти. Не забывай, что я прекрасно вижу тебя на седьмом плане, со всеми потрохами. Ничего не могу с собой поделать, Бартимиус. Спанелька задрала заднюю лапу и непринужденно почесалась за ухом. Это все из-за подпольной работы конспирация становится для меня второй натурой это тебе еще повезло что ты кот а не кролик я не удостоил это замечание ответом где ж тебя носило осведомился я ты пришла на два часа позже чем договаривались спанелька устало кивнула влажная тревога на шелковых складах паре флиотов что то померещилось. пришлось тщательно обыскать все склады прежде чем я смогла доложить что все чисто придурочные новички «Разумеется, пришлось их слегка наказать». «Что ты, покусала их за пятки?» На спаниеле и морде появилась кривая ухмылочка. «Ну да, что-то типа того». Я подвинулся, уступив к визл, часть места в центре постамента. Не то чтобы там было намного суше, чем везде, но мне показалось, что так оно будет по-товарищески. Она села рядом и прижалась ко мне. «По правде говоря, я их понимаю», — заметил я. «Они нервничают». Это все из-за дождя. И из-за того, что случилось с Зеноном. Да и то, что их вызывают каждую ночь, не улучшает самочувствие. От этого сущность мало-помалу изнашивается. Квизл покосилась на меня круглым щенячим глазом. Что, Вартемиус, это твоя сущность тоже? Да нет, это я просто образно выразился. Со мной-то все в порядке. И чтобы доказать это, я выгнул спину роскошным кошачьим движением. Когда тянешься всем телом от кончиков усов до кончика хвоста. «Вот, так-то лучше. Ничего, я повидал кое-что пострашнее, да и ты тоже. Это просто какой-то возомнивший о себе бес, стоящийся во мраке. Ничего такого, с чем бы мы не сумели управиться. Главное, его найти». «Помнится, Зенон тоже говорил что-то в этом духе». «Что я помню, что там говорил Зенон? А где нынче твой хозяин? Под крышей прячется?» Спаниелька негромко заворчала. «Он уверяет, что находится достаточно близко, чтобы услышать мой зов». По идее, он должен быть в Уайтхолле. А на самом деле, по всей вероятности, он сейчас сидит в каком-нибудь баре для волшебников. В одной руке кружка, в другой подружка. Я фыркнул. А, так он из таких? Ну да, а твой на что похож? Да такой же, если не хуже. У него в каждой руке по кружке и по подружке. Откровенная ложь. Невзирая на плаеные рубашки и роскошную гриву, или именно из-за них, Я пока не заметил никаких признаков того, что Натаниэль хоть раз имел дело с девушками. Судя по всему, если он встретится с девушкой, они оба с воплями разбегутся в разные стороны. Но я, как и большинство джинов, в беседе обычно слегка преувеличивал слабости своего хозяина. Спанелька сочувственно заскулила. Я медленно поднялся на ноги. «Ну что ж, пожалуй, нам стоит махнуться участками», — сказал я. «Я начну делать обход отсюда до Соха и обратно». А ты прогуляйся по Джибет-стрит между шикарных магазинов до района музея. Я, пожалуй, отдохну немного, — сказала Квизл. Что-то я устала. Угу. Ну, удачи. Удачи. Спинелька угрюмо опустила голову на лапы. Я вышел на край постамента, под ливень, и присел, собираясь спрыгнуть вниз. И тут позади раздался голосок. Бартимиус! Чего, Квизл? «Да нет, ничего». «В чем дело-то?» «Да нет, просто... Хотя нет, это не просто фолиоты. Я тоже нервничаю». Кот вернулся назад и немного посидел рядом, ласково оббив ее хвостом. «Ты не нервничай», — сказал я. «Полночь уже миновала, а никто из нас еще ничего не видел. Каждый раз, когда эта тварь появлялась, это происходило где-то около полуночи. Так что бояться тебе нечего, кроме длинного скучного дежурства». «Да, наверное». Вокруг плотной стеной сыпал дождь. Мы сидели внутри него, точно в коконе. «Бартимиус», — тихо сказала Квизл, — «только между нами. Что ты сам думаешь обо всем этом?» Я дернул хвостом. «Не знаю я, не предпочел бы не узнавать. Пока что эта тварь убивала всех, кто с ней встречался. Мой тебе совет. Смотри в оба, и если заметишь что-то необычное, поскорее удирай в другую сторону». «Но мы же должны его уничтожить. Это наша задача». «Вот и уничтожь его, убежав прочь». «Как?» «Ну, скажем, замани его на оживленную автотрассу. Что-нибудь в этом духе. Я-то откуда знаю? Просто не бери пример с Зенона и не бросайся на него, очертя голову». Спанелька вздохнула. «Зенон мне нравился». «Беда в том, что он был чересчур энергичен». Квизл ничего не сказала. Воцарилось тяжелое молчание. Только непрерывный шум дождя. «Ну ладно», — сказал я наконец. «Увидимся». «Увидимся». Я спрыгнул с постамента и, задрав хвост, побежал сквозь дождь через залитую водой улицу. Одним прыжком взлетел на невысокую стену рядом с опустевшим кафе. А потом, скачок за скачком, со стены на крыльцо, с крыльца на подоконник, с подоконника на карниз, покашачи не непринужденно поднялся наверх, на желоб ближайшей самой низкой крыши. Я мельком оглянулся назад на площадь. Спаниелька унылым и одиноким пятнышком съежилась в тени под брюхом лошади. Потом стена усилившегося дождя скрыла ее от моих глаз. Я побежал вперед по крышам. В этой части города старинные дома теснились вплотную друг к другу и вдобавок наклонялись вперед, точно сплетничающие между собой горбуны, так что кровли вверху почти сходились. И потому даже сейчас, в дождь, ловкому коту не составляло труда стремительно продвигаться в любом направлении. Я и продвигался. Тот, кому повезло бы выглянуть наружу из за стен, мог бы заметить вспышку серой молнии, и не более того, перемахивающую с трубы на флюгер, струящуюся по шиферу и соломе, ни разу не оступившись. Я остановился на миг, в ложбине между двух крутых крыш, и с толской взглянул в небо. На крыльях я мог бы добраться до соха куда быстрее, но у меня был приказ. Держаться как можно ближе к земле и следить, не появится ли оттуда что-то подозрительное. Никто не знал доподлинно, откуда и как появляется злодей и куда потом исчезает. Однако же мой хозяин предполагал, что он как-то связан с землей. Он сомневался, что это существо имеет какое-то отношение к джинам. Кот лапой стер с морды часть влаги и приготовился к очередному прыжку. На этот раз большому. Мне предстояло перемахнуть через нормальную улицу. И тут... Все озарилось внезапной вспышкой оранжевого света. Я увидел крыши и трубы рядом с собой, и низкие облака над головой, и даже падающие капли дождя. А потом снова непроглядный мрак. Оранжевая вспышка была условленным сигналом опасности. И источник ее был неподалеку, у меня за спиной. Квизл. Она что-то обнаружила. Или что-то обнаружило ее. Сейчас было недоправил. до правил. Я развернулся и мгновенно сменил облик. В небо торопливо взмыл орел с черным хохолком и золотыми кончиками крыльев. И успел уйти всего на два квартала от того места, где дородный всадник стерег перекресток семи улиц. Даже если Квизл пустилась в обход, она не успела бы уйти далеко. Но то, чтобы вернуться, уйдет не больше 10 секунд. Ничего, я успею. 10 секунд спустя я услышал ее вопль. Орел обрушился с ночного неба навстречу терзающим клыкам буря. Над крышами, к одинокому перекрестку и вниз, к статуе. Я опустился на край постамента, где ливень хлистал по камню. Все было точно таким же, как пару минут назад. Но спанелька исчезла. Квизл! Тишина. Только завывание ветра. Мгновением позже я уже восседал на шляпе всадника и озирал все семь улиц на всех семи планах. Спаниеля не было видно нигде. Не было поблизости ни джинов, ни бесов, ни наговоров, ни других магических истечений. Улицы были пусты. Я пребывал в полном одиночестве. Раздираемый сомнениями, я вернулся на постамент и тщательно его оглядел. Мне показалось, что на камне, примерно там, где мы сидели, виднеется крохотное черное пятнышко, но определить, было оно там раньше или нет, представлялось невозможным. Я внезапно ощутил себя чрезвычайно уязвимым. Куда бы я ни обернулся, моя спина оставалась открытой для чего-то, незримо подкрадывающегося сквозь дождь. Я проворно взлетел и начал подниматься по спирали вокруг статуи. В ушах эхом отдавался гул дождя. Я поднялся выше уровня крыш, став недосягаемым для всего, что бы там ни бродило по улицам. И тут я услышал треск. Нет, неприятный умеренный треск. Вроде звука, какой издает бутылка, разбитая от чью-нибудь лысину. Нет, это походило скорее на то, как если бы огромный лесной дуб вырвали с корнем и небрежно ошвырнули в сторону, или как если бы нечто очень большое раздраженно отпихнуло с дороги целое здание. Иными словами, ничего хорошего этот треск не сулил. Хуже того, я мог точно определить направление, откуда он раздался. Шуми дождь чуть посильнее, или окажись этот треск капельку потише, я вполне мог бы ошибиться и отважно направиться искать его источник не в ту сторону, Ну, увы, мне не повезло. Ну, в конце концов, всегда остается небольшой шанс, что Квизл все-таки еще жива. Так что я сделал две вещи. Во-первых, устроил еще одну вспышку, надеясь, что ее по очечайнию заметит кто-то еще из нашей группы. Если память мне не изменяет, ближе всех находился фолиот, патрулирующий район Черинг-Кросс. Довольно хлипкая личность, ни отваги, ни предприимчивости, однако сейчас мне сгодилось бы любое подкрепление, хотя бы в качестве пушечного мяса. После этого я, держась на высоте каменных труб, полетел на север, вдоль той улицы, откуда раздался треск. Я направлялся в сторону Британского музея. Летел я настолько медленно, насколько может лететь орел, не падая при этом на землю. Если можно махать крыльями робко, то именно это я и делал. И непрерывно осматривал здания, находившиеся подо мной. Это был район магазинчиков, торговавших предметами роскоши, маленьких, темных, подчеркнуто скромных. Над дверями висели старинные рисованные вывески, намекающие на таящееся внутри богатства: Ожерелья, рулоны шелка, карманные часики, разукрашенные камушками. Судя по вывескам, в этом районе водилось немало золотишка, да и бриллиантами он был не обижен. Именно в эти заведения приходили волшебники, чтобы прикупить тех мелких излишеств, которые подчеркивали их статус. Богатые туристы тоже слетали сюда стаями. Жуткий треск более не повторялся. Все витрины магазинов выглядели целыми и невредимыми, лампочки в нишах над дверьми горели, как горели, и деревянные вывески поскрипывали на ветру. Вокруг меня лил дождь. Местами булыжники совершенно исчезли под покрытой кругами поверхности воды. Не было видно ни души, ни смертной, ни бессмертной. Такое впечатление, будто я летел над городом призраков. Улица слегка расширилась, огибая с двух сторон маленький пятачок, засеянный травкой и миленькими цветочками. Странно выглядело это место посреди узенькой улочки. Странно и неуместно. Но потом вы замечали посреди газона старый, растрескавшийся столб и каменные плиты, полускрытые цветами. И вам становилось ясно былое предназначение этого места. Недаром эта улочка называлась Джибет стрит то бишь улица Виселицы. Лондонские власти всегда славились своим умением демонстрировать простолюдинам назидательные примеры, Хотя в последние годы трупы преступников развешивали только рядом с Тавером. В других местах этого больше не делали, чтобы не распугивать туристов. Сегодня газончик выглядел очень мокрым и жалким, но кое-что заинтересовало меня, заставив сделать круг и опуститься на вершину столба. Следы на траве. Это были отпечатки ног или что-то вроде того. Большие отпечатки. Они имели форму шпателя, у широкого конца виднелся отдельно отстоящий отпечаток большого пальца. Следы шли через весь газон, и каждый отпечаток был глубоко вдавлен в землю. Я стряхнул влагу с перьев на голове и задумчиво побарабанил когтями по столбу. Чудесно. Просто чудесно. Мой злодей не только загадочный и могущественный, он еще и большой и тяжелый. Все лучше и лучше. Своим орлиным взором я проследил направление, куда вели отпечатки. На протяжении первых нескольких шагов после газона они все еще были видны. Неведомый великан оставил за собой размокающие ошметки грязи. Потом следы исчезали, но было очевидно, что ни один из магазинов по обе стороны улицы от внимания вредителей не пострадал. Мой подопечный явно направлялся куда-то еще. Я взлетел и полетел дальше вдоль улицы. Джибет-стрит выходила на широкий бульвар, ведущий слева направо и исчезающий во тьме. Напротив возвышалась высокая, внушительная металлическая изгородь. Каждый из столбиков метров 6 в высоту, сантиметров 5 в толщину и не полые, а литые. В изгороде имелись широкие двустворчатые ворота, и створки их стояли раскрытые. Точнее не стояли, а висели раскрытые, на ближайшем фонаре, вместе с изрядным куском забора. А в самом заборе зияла огромная кривая дыра. Видимо, неведомая тварь разодрала его надвое, так она торопилась войти. Надо же, какой энергичный. Я же, напротив, приближался к дыре крайне неохотно. Подлетев к забору, я уселся на погнутом и металлическом столбе. За сломанными воротами была дорожка, ведущая к широкому и высокому крыльцу. Над крыльцом выселся гигантский портик на восьми внушительных колоннах, присобаченный к огромному зданию, высокому точно замок, И унылому точно банк. Я помнил его по прежним временам. Это был знаменитый британский музей. Он уходил во все стороны, крыло за крылом, флигель за флигелем, дальше, чем хватал глаз. Размером музей был с приличный городской квартал. В британском музее хранились тьмы и тьмы древних вещиц, несколько десятков из которых были даже раздобыты честным путем. Еще за 200 лет до начала правления волшебников лондонские правители взяли в привычку тырить все интересное, что найдется в странах, куда заглядывают их торговцы. Это нечто вроде национальной мании, основанной отчасти на любопытстве, отчасти на алчности. Леди и джентльмены, совершающие большой тур по Европе, только и глядели, чего бы такого прикарманить, мелкого, но ценного. Солдаты, отправляющиеся в военные походы, набивали сундуки награбленными самоцветами и сокровищами. Любой купец, возвращающийся в столицу, притаскивал лишний ящичек диковинок. И большая часть мало мальских любопытных предметов рано или поздно оседала во все расширяющихся коллекциях британского музея, где они теперь выставлены в витринах с подробными ярлычками на нескольких языках, дабы иностранные туристы могли приехать и с минимумом неудобств поглазеть на свои утраченные сокровища. Со временем волшебники выгребли из музея большую часть магических артефактов, Однако он по-прежнему остался весьма внушительным склепом культуры. Неужели тут действительно все такое огромное? Орел взъерошил перья, стараясь казаться покрупнее, но по-прежнему чувствовал себя унизительно крохотным. Я поразмыслил над ситуацией. Угадать, от чего неведомый, большеногий и, по всей видимости, очень сильный злодей явился именно сюда, было несложно. В музее хранилось столько добра, стоящего того, чтобы его уничтожить, что враже не хватило бы на неделю. Тот, кто стремился причинить британскому правительству побольше неприятностей, кто бы он ни был, сделал весьма удачный выбор. И я мог с уверенностью сказать, что если ночной вредитель беспрепятственно довершит свой труд, злосчастной карьере моего хозяина действительно придет конец. Разумеется, отсюда вытекало, что мне надлежит последовать за ним внутрь музея. Теперь у меня появился дополнительный мотив – месть. Я более не надеялся увидеть Квизл живой. Орел снялся со столба, спланировал над дорожкой, пролетел над крыльцом и сел между колонн портика. Впереди были мощные бронзовые двери музея. Но мой подопечный, как обычно, не стал искать легких путей и вместо дверей прошел в музей прямиком сквозь каменную стену. Выглядело это неэлегантно, но впечатляюще – Настолько впечатляющее, что я малость струхнул, и вместо того, чтобы устремиться следом, предпочел протянуть пару минут в поисках улик посреди образовавшейся груды щебня. Зияющая дыра в центре походила на разверстую пасть, и из почтительного расстояния заглянул внутрь, в нечто вроде вестибюля. Все было тихо. Ни на одном из планов ничего не шевелилось. Груда щепок, битого камня и обломок вывески с жизнерадостной надписью «Добро пожаловать в Бритт!». Указывали путь, который проложил себе неведомый гость. В воздухе висело густое облако пыли. Стена слева была проломлена. Я прислушался. Вдали, за неумолчным шумом дождя, мне померещился отчетливый звук разбиваемых бесценных древностей. Я отправил в небо еще одну вспышку, на случай, если тот бездельник-фалиот все же соизволит взглянуть в мою сторону, потом сменил облик и вошел в здание свирепый минотавр властно оглядел разоренный вестибюль из ноздрей у него ввалил парк когтистые руки искали в кого бы вцепиться копыта нетерпеливо рыли мусор кто осмелится бросить вызов такому чудищу никто ну да тем более что в помещении как я и ожидал никого не оказалось ладно прекрасно значит придется заглянуть в следующий зал без проблем минотавр перевел дух и на цыпочках прокрался сквозь обломки в пробитой стене и осторожно заглянул в пролом тьма в окна барабанит дождь по полу рассыпаны осколки амфоры финикийских горшков и откуда то издалека звон бьющегося стекла злодей по прежнему был на несколько залов впереди это хорошо минотавр отважно зашагал вперед в следующие несколько минут мы с ним довольно медлительно играли в кошки мышки я каждый раз повторял все сначала Новый зал, пусто, грохот далеко впереди. Вредитель продолжал радостно вредить, а я опасно крался за ним по пятам, не особенно стремясь его догонять. Да, признаю, в данном случае Бартемиус не спешил проявлять свою обычную отвагу. Можете назвать меня чересчур рассмотрительным, но я памятовал о печальной судьбе Зенона и пытался измыслить какой-нибудь надежный способ не быть убитым. Судя по масштабам разрухи, царившей в залах, через которые я проходил, это никак не могло быть делом рук человеческих. Но кто же тут потрудился? Африт? Возможно, но совершенно не в их стиле. Африты, знаете ли, предпочитают магические атаки, скажем, высококлассные взрывы и инферно, а тут не было никаких следов магии, сплошная грубая физическая сила. Марит? То же самое, и потом уж, наверное, я бы давно почуял их магическое присутствие. Мариды излучают такую силищу, что их перемещение нетрудно отследить по постоянному магическому следу. Там, где они прошли, он остается висеть в воздухе отчетливо, как след проползшего слизняка. Ну, разумеется, употреблять это сравнение в присутствии марида я бы и не советовал. А между тем я не чувствовал никакой обратной связи. Все залы были холодные и пустынны. Это совпадало с тем, что мальчишка рассказывал мне о предыдущих атаках. Судя по всему, здесь вообще не присутствовало никаких духов. Чтобы убедиться окончательно, я отправил слабый магический импульс впереди себя, в очередную дыру, откуда доносился грохот, и стал ждать, пока импульс вернется ко мне, либо ослабленный, если впереди нет ничего волшебного, либо усиленный, если там таится что-то мощное. К моему замешательству импульс вообще не вернулся. Минотавр задумчиво потер морду. Странно и смутно знакомо, где-то я такое уже видел. Не прислушался, стоя у дыры, и снова не услышал ничего, кроме отдаленного грохота. Минотавр проскользнул в дыру и очутился в огромной галерее вдвое выше всех прочих залов. Дождь хлестал в высокие прямоугольные окна, где-то под потолком, и откуда-то, возможно, с какой-то далекой башни, сочился слабый беловатый свет. Слегка освещавшей верхней части предметов. Галерея была наполнена древними статуями колоссальных размеров, окутанными тьмой. Два сирийских джина-превратника крылатые львы с человеческими головами, что некогда охраняли ворота немрода. Это были только каменные изображения, а в дни расцвета Ассирии джины были настоящие. Они задавали чужеземцам загадки на манер Сфинкса и пожирали их, если ответ оказывался неверным неправильным с точки зрения грамматики или просто произнесен с провинциальным выговором. Страшные были буквоеды. Разношерстное сборище египетских богов и духов, вытащенных из десятка сортов цветного камня и снабженных головами крокодила, кошки, ибиса и шакала. Когда я замечаю краем глаза последнего из них, старину Анубиса, мне всегда делается не по себе. Хотя я постепенно приучаю себя не нервничать. Джабора уже давно нет в живых. Огромные скульптурные изображения священных жуков-скоробеев, саркофаги, давно канувших в лету жрецов, и, прежде всего, фрагменты высеченных из единого монолита статуи великих фараонов. Обломки лиц, рук, торсов, ног, отрытые в песке и привезенные на парусниках или пароходах в серые северные земли. В других обстоятельствах я бы совершил здесь ностальгическую прогулку в поисках лиц давних друзей или хозяев, но сейчас время было неподходящее вплоть до середины галереи тянулся отчетливый коридор. Несколько фараонов помельче уже валялись по сторонам точно жалкие кегли, а пара-тройка богов стояли куда ближе друг к другу, чем допустили бы это в жизни. Но с ними у хулигана проблем не возникло, а вот некоторые статуи покрупнее, похоже, сумели таки оказать сопротивление. В середине галереи, прямо на пути злодея, высилось гигантское изваяние сидящего Рамзеса Великого, Более 9 метров в высоту, из цельного куска гранита. Верхушка его головного убора слегка содрогалась, из темноты у ее подножия доносился приглушенный скрежет. Видимо, неведомый злодей пытался отпихнуть Рамзеса с дороги. Рамзес не удивился бы, узнав, что его статуя причинила столько хлопот. Он обладал самым огромным эго из всех людей, кому я имел несчастье служить. И это несмотря на то, что он был мал ростом, ног и с физиономией ребой, как носорожья задницы. Однако его волшебники были могущественны и несгибаемы. В течение сорока лет я вкалывал на задуманных им грандиозных стройках вместе с тысячами других отсталых духов. Через пару минут даже Утуку мог бы сообразить, что такого здорового противника проще всего обойти стороной и продолжить свой путь. Но мой злодей продолжал трудиться над статуей, словно балонка, пытающаяся разгрызть слоновью виберцовую кость. Так что, по всей видимости, мой противник, приятная мысль, чрезвычайно глуп. Или, возможно, не такая приятная мысль, он просто крайне чистолюбив и стремится причинить максимальный ущерб. Как бы то ни было, на данный момент он явно был занят по уши. И это давало мне возможность поближе взглянуть на то, с чем мне предстояло иметь дело. Минотавр беззвучно прокрался через темный зал к высокому саркофагу, который пока что оставался нетронутым, и выглянул из-за него в сторону статуи Рамзеса. Выглянул и озадаченно нахмурился. У большинства джинов идеальное ночное зрение. Это одно из бесчисленных преимуществ, которыми мы обладаем по сравнению с людьми. Понятие темноты для нас практически не имеет смысла, даже на первом плане, который способны видеть и вы тоже. Но теперь, хотя я со скоростью мысли просматривал все планы с первого до седьмого, я обнаружил, что не в силах пронзить взглядом глубокий омут черноты, расположенный у подножия статуи. Черное пятно то разбухало, то сжималось, но оставалось все таким же непроницаемым на любом из планов. То, что заставило содрогаться Рамзеса, находилось глубоко во тьме, и разглядеть его я не мог. И тем не менее, я вполне мог приблизительно определить его местонахождение, а поскольку злодей любезно оставался на одном месте, по всей видимости, наступило время для внезапной атаки. Я огляделся в поисках подходящего снаряда, Поблизости, накрытый стеклянным ящиком, лежал странный черный камень неправильной формы, достаточно скромного размера, чтобы его поднять, однако достаточно большой, чтобы расколоть башку Африту. Одна сторона его была плоской, и на ней красовались какие-то письмена, но читать мне их было некогда. По всей вероятности, это были правила для посетителей, потому что они вроде были написаны на двух, не то на трех языках. В общем, ничего ценного. Минотавр Аккуратно и бесшумно поднял стеклянный ящик, которым был накрыт камень, и поставил его рядом на пол, также бесшумно. Потом оглянулся. Облако черноты все так же агрессивно колыхалось у ног Рамзеса, однако статуя оставалась неподвижной. Хорошо. Минотавр повернулся, наклонился, и вот камень уже оказался в его мускулистых руках. Я принялся отступать назад, ища позицию повыигрышнее. Мне попался на глаза сравнительно небольшой фараончик. Лицо его было мне незнакомо, должно быть, он был не из самых известных. Даже его статуя, вид, имела слегка виноватый. Однако сидел он на высоком резном троне, стоящем на помосте, и колени его выглядели достаточно широкими, чтобы Минотавру было где встать. Не выпуская из рук камня, я запрыгнул сперва на помост, потом на трон, оттуда на колени к фараону. Я прищурился через плечо. Превосходно. Теперь я находился как раз на расстоянии броска камнем от пульсирующей черноты и при этом достаточно высоко. Я напряг свои козлиные ноги, занес руку, фыркнул, призывая удачу, и запустил камень по крутой траектории точно из засадной катапульты. На секунду, а может быть на две, его исчерченная письменами поверхность блеснула в свете, падающем из окон, а потом камень рухнул вниз точнёхонько перед статуей Рамзеса в середину черной тучи. «Скрясь!» — раздался удар камня о камень, скалы о скалу. Из тучи полетели во все стороны мелкие черные осколки, рикошетя от стен и разбивая стеклянные витрины. Ну, во всяком случае, во что-то я попал. И попал сильно. Черная туча вскипела, точно охваченная порывом гнева. На миг завеса отдернулась. Я мельком разглядел в ее глубине нечто ужасное и огромное, размахивающее гигантской рукой в безрассудной ярости. Потом облако снова сомкнулось и поползло в стороны, окутывая подножия близлежащих статуй, словно пытаясь вслепую нащупать супостата. А отважный Минотавр тем временем старался сделаться как можно незаметнее. Я съежился на коленях фараона и подсматривал сквозь щелочку в мраморе. рога мои слегка поникли, чтобы не быть замеченными. Я следил, как тьма двинулась вперед. То, что находилось внутри нее, направилось на поиски недруга. Оно оставило статую Рамзеса в покое и поползло вперед, поочередно окутывая близлежащие статуи. До меня доносились равномерные глухие удары. Звук шагов невидимых ног. По правде говоря, мои надежды на успех и так были не особенно велики, раз уж мой противник был в состоянии проходить сквозь каменные стены. И все же я был слегка разочарован тем, что камень причинил злодею так мало вреда. И тем не менее это все же позволило мне хотя бы мельком увидеть существо внутри облака. А поскольку одной из моих задач, если я не сумею уничтожить эту тварь, было раздобыть хоть какие-то сведения о ней, мое поручение, пожалуй, можно было считать отчасти исполненным. Если небольшой камень сумел пробить небольшую брешь в окутывающей его тьме, что удастся сделать с помощью большого? Колышущееся облако уползло прочь исследовать подозрительную группу статуи на другом конце галереи. Минотавр, не слышно точно тень, скользнул с колен фараона и короткими перебежками устремился на противоположную сторону галереи, где он заприметил стоящие у стены огромные, высеченные из песчаника, торс другого фараона. Если верить картушу на его груди, то был Ахмас из 18-й династии, объединяющий во славе. Однако, поскольку сам он на данный момент был разъединен с собственной головой, руками и ногами, его титул выглядел пустой похвальбой. Торс был высоченный, метра четыре. Я протиснулся в тень позади него, прихватив по дороге маленькую погребальную урну с соседней витрины. Хорошенько спрятавшись, я высунул наружу волосатую руку и швырнул урну на пол в трех метрах от себя. Урна разбилась с подобающим грохотом. Облако тьмы тотчас же развернулось и резво поплыло на шум, как будто только того и ждало. Торопливые шаги эхом отдавались в зале. Щупальцы тьмы тянулись во все стороны, охлестывая статуи, мимо которых проплывало облако. Облако приблизилось вплотную к разбитой урне и остановилось над ней, неуверенно колыхаясь. Оно стояло как раз в нужном месте. К тому времени Минотавр успел вскарабкаться до середины каменного торса, упереться спиной в стену и изо всех сил толкнуть статуи своими раздвоенными копытами. Торс качнулся, слегка поскрипывая. Моему противнику следовало бы помнить о принципе рычага, когда он пытался расшатать статую Рамзеса. Как я однажды сказал Архимеду, «Дайте мне достаточно длинный рычаг, и я переверну весь мир». Ну, насчет мира я, конечно, загнул, но на шеститонную безголовую статую меня вполне хватило. Черная туча мгновенно уловила звук и устремилась в мою сторону. Однако она опоздала. Я толкнул еще разок, и центр тяжести статуи сместился необратимо. Она тяжко обрушилась вниз прямиком на черную тучу. Удар был столь силен, что облако распалось на тысячу рваных клочков, которые так и полетели во все стороны. Я вовремя отскочил в сторону и ловко приземлился на пол, и поспешно оглянулся, чтобы узнать, что получилось. Торс не долетел до пола. Он раскололся пополам, и верхняя его часть висела где-то в метре над землей, как будто под нею находилось нечто объемистое. Я осторожно подошел поближе. С той стороны, где я стоял, мне было никак не разглядеть, что за тварь лежит без сознания, придавленная статуей. И тем не менее, судя по всему, мне удалось добиться успеха. Сейчас улечу отсюда, свяжусь с мальчишкой, и да здравствует свобода! Я приблизился и наклонился, чтобы взглянуть, что лежит под статуей. И тут… Из-под нее быстрее мысли вылетела гигантская рука и ухватила меня за волосатую ногу. Рука была сине-зеленая, четырехпалая, твердая и холодная, как могильная плита. В ней виднелись прожилки точно в мраморе, но в этих прожилках струилась жизнь. Рука стиснула мою сущность точно клещами. Минотавр взрывел от боли. Надо было сменить облик, вырваться из этого кулачища, но у меня голова шла к и я не мог сосредоточиться. Жуткий холод разлился вокруг, окутал меня точно одеялом. Я чувствовал, как пламя во мне угасает, как энергия уходит из меня, будто кровь, вытекающая из раны. Минотавр пошатнулся и рухнул на пол, точно брошенная марионетка. Вокруг меня царило ледяное одиночество смерти. Но тут неожиданно каменное запястье дернулось, хватка разжалась, тело минотавра взлетело в воздух и, описав кривую дугу, шлепнулось о ближайшую стену. На миг я потерял сознание и кубарем обрушился на пол. Некоторое время я лежал там оглушенный, не понимая, что происходит. До меня донесся скрежет, как будто каменный торс сдвинулся в сторону, но я ничего не предпринял. Я почувствовал, как содрогнулся пол, словно статуя, наконец упала. И ничего не предпринял. Я услышал сперва один, потом другой тяжкий удар. Это гигант встал на свои каменные ноги. А я снова ничего не предпринял. Однако в это время ужасающий и жгучий холод от прикосновения огромной руки мало-помалу рассеивался, и огонь во мне разгорался вновь. И вот, когда каменные ноги целеустремленно направились в мою сторону, и я почувствовал, как что-то пристально уставилось на меня ледяным взглядом, Ко мне вернулось достаточно энергии, чтобы начать действовать.